Глава 12. Очнувшись, я почувствовала, что ситуация повторяется. Голова болела, тело ломило, а запястье ощущало дискомфорт. Разлепив глаза, в которые словно насыпали песка, я увидела, что лежу на кровати, к бортикам которой наручниками прикована моя рука. Стоило пошевелиться, и железные оковы звякнули. Меня окружала плотная занавеска, но она не скрывала шум приёмного покоя и характерный больничный запах. Свою присутствие здесь я ещё могла объяснить. Но наручники совершенно не вписывались в картину. Пока я ломала голову над этой загадкой, занавес-коробка зашевелилась. В образовавшуюся щель воровато заглянул глаз. Заметив, что я проснулась, глаз ис гневно прищурился, и занавеска резко отлетела в сторону. Начальник Ган предстал передо мной целиком. Очнулась, его тон не предвещал ничего хорошего. Я неуверенно кивнула в ответ, всё ещё оценивая ситуацию, в которой оказалась. Дальнейшее поведение зависело от деталей, которые мне были неизвестны. Выбора не было, пришлось спросить в лоб. "Почему на мне наручники?" Я потрясла рукой, огласив приёмный покой характерным звоном. На лице шеф Агана не появилось и тени раскаяния. Чтобы ты не сбежала, когда очнёшься, мне нужно было переговорить с врачевателем. Вам не кажется, что это уже слишком? Я же не преступница. Шеф Ганда достал из кармана ключи и расстегнул наручники. Высвободив руку, я демонстративно потёрла запястье. Болело преимущественно моя гордость. Бессовестного начальника показанный спектакль не тронул. О, очень на то похоже. Ты как стихийное бедствие, которое невозможно предотвратить, проворчал он, пряча наручники в карман. Возмутиться я не успела. Из-за спины шефа показался врачеватель в белом халате. "Похоже, вы очнулись. Как себя чувствуете?" Он взял меня за запястье. "Нормально", ответила я, прислушиваясь к себе. Головокружение прошло, и тошнота тоже. Я бы не был так уверен, осадили меня. Мы помогли вам восполнить силы, но на лицо признаки переутомления и магического истощения. Невозможно. Я знаю свои пределы и не нагружаю организм сверх меры, возразила Янов, вспомнив последнюю неделю и сама ненадолго засомневалась. Продолжая меня осматривать, мужчина ненадолго задержался взглядом на откровенном наряде «Часто бываете в клубах?» — спросил он, оставив мое запястье в покое и что-то записывая. Вопрос прозвучал странно. «И что же за гадость я могла подцепить и на задании?» «Несколько раз доводилось, а что?» «В последнее время участились случаи нападения энергетических вампиров, а ведьмы для них — как сладкое пирожное». Благодаря магическому резерву вы не сразу замечаете, что вами подпитываются. Магия не любит пустоты и тут же заполняет её. Только вот когда после такой подпитки ведьма начинает колдовать, она может серьёзно пострадать, не рассчитав силы. Это ваш случай. Советую лучше спать, есть и присмотреться к окружению. «Ваш опекун получил медицинское заключение, с которым можно обратиться в полицию». Все это он произнес равнодушным голосом. Врачеватели и сами всегда балансировали на грани магического и физического истощения. Эмоции — лишняя трата энергии. «Сладкое пирожное», — тихо пробурчал Ганн себе под нос. «Значит, я могу быть свободна?» Оставаться в больнице на ночь не хотелось. Вполне выспаться вы можете и дома. После этих слов врачеватель не попрощавшись, покинул нас и ушёл к другой кровати. Я спустила ноги на пол и отыскала туфли. Всё это время шеф Ган хранил хмурое молчание. Стоит ли мне поблагодарить его за то, что доставил меня в больницу? Глядя на это недовольное лицо, страшно сказать даже слово. Плакала моя работа под прикрытием. После такого точно запрёт в подвале и больше не выпустит. Надевай. В очередной раз со в меня полетел пиджак шефа. Отказываться было глупо. Меня попрежнему немного занобило. Просунув руки в рукава, я ощутила себя куда лучше. Я провожу тебя. Неотрывно наблюдая за мной, сказал шеф. Спорить не стало. Сейчас лучше совсем соглашаться и послушно следовать приказам. Я и так облажалась хуже некуда, выставив себя беспомощной. На улице уже рассвело. Отцветящего во взо глаза солнца я даже почувствовала себя новорождённым вампиром. Не смертельно, но и неприятно. Хотелось забиться в какое-нибудь тёмное место. Спать после небольшой магической подпитки не очень-то хотелось. Весь путь домой молчание шефа Гана немного пугало. Уж лучше бы ворчал. Он вёл машину с небывалой сосредоточенностью, но вряд ли дорога была причиной появления на его лбу глубокой морщины. Этот клуб просто рассадник преступности, не нароком заметила я в попытке разбить лёд между нами. Энергетические вампиры Малолетние инкубы, и чёрт знает, кто ещё. И неугомонные ведьмы, послышалось в ответ. Кажется, это он обо мне. Но ведь это может дать нам официальный повод наведаться с обыском, а не рыскать там тайком, примирительно заметила я. Мои слова вновь были встречены многозначительным молчанием. Почему мне кажется, что меня уже отстранили от дела? пло ходела. Будь я на задании с братьями, этого не случилось бы. Они, по крайней мере, помогли бы мне сохранить позорный факт падения в обморок в тайне, в которой раз за сутки я скучала по Киру и Исаю. Остаток пути мы проделали в тишине. Когда машина притормозила у родного обшарпанного дома, я почувствовала облегчение. Наконец-то можно покинуть салон, наэлектризованный недовольством. Но стоило мне поспешно попрощаться и выскочить из машины, как шеф Ганн сделал то же самое. Вместе со мной он двинулся к подъезду. Уж лучше бы оставался в машине. Все так же молча он проследовал со мной вверх по лестнице, недовольно дыша в затылок. Оказавшись у своей двери, я поспешно открыла дверь, Встряхнула с себя пиджак и развернулась, протягивая его Гану. "Что ж, спасибо вам за всё. Я уже сделала небольшой шаг назад, готовясь услышать хмурый ответ и тут же скрыться внутри своей квартирки". Но ответа не последовало. Шеф внезапно шагнул вперёд, оттесняя меня в сторону, и без церемонно зашёл в квартиру. Секунду я оставалась на месте, растерянно пытаясь осознать произошедшее. Объяснение было лишь одно. Кажется, он решил мне устроить нехилую взбучку. Я вошла следом и прикрыла за собой дверь. Шеф стоял у кухонного стола, где в беспорядке всё ещё валялись некоторые ингредиенты, что я использовала для создания амулета. Видимо, ты часто варишь зелья. Заметил он, оглядывая полку, где стоял небольшой запас готовых снадобий. Ну, не дождавшись моего ответа, он переместился от кухни к гостиной. Почему происходящее всё больше напоминало мне вежливый обыск. Пиджак Гана всё ещё оставался у меня в руках. Выглядело всё так сломно уходить он, и вовсе не собирается. Тебе бы не помешало прибраться. Проворчал он, заканчивая поверхностный осмотр. Этим и займусь, ощущая неловкость, согласилась я. После того, как отдохну. Мой ненавязчивый намёк на то, что гостей я не приглашала, остался незамеченным. Шеф-ган подошёл ко мне, и я заметила всё ещё проступающую у него на лбу морщинку. Пош лучше бы он кричал, чем хмурился и молчал, периодически вздыхая с тех самых пор, как мы покинули больницу. Похоже, следовало начать с повинной. Я понимаю, что вы злитесь. Да и мне противоядия. Что? Растерялась я от неожиданного заявления. Давай говорить начистоту. Ты преворожила меня Что? В ещё большем недоумении переспросила я. И как ему такое могло вообще прийти в голову? Мне постоянно необходимо знать, где ты, с кем ты, чем занята. А если не дай бог ты находишься в опасности, я готов свихнуться. Такую больную привязанность способен чувствовать лишь влюблённый человек. Ошеломляющее открытие. То, что я принимала за злость, оказалось на самом деле беспокойством. И это было действительно ненормально в случае с шефом, который был довольно скуп на эмоции. У меня и в мыслях не было вас превораживать. Что бы ни творилось с вами, это точно не моих рук дело, поспешно открестилась я, сделав несколько шагов назад. Но мои слова не возымели должного действия. Лицо мужчины в нос исказилось. Возможно, ты приворожила не меня, а его. Ганс сделал новый шаг, сократив только что восстановленную дистанцию. Черты его лица дрогнули и изменились, явив мне незнакомое лицо. Я отрицательно замотала головой, но метаморф не сдавался. Чёрты его лица вновь дрогнули и изменились, явив новую личину. Или его. Я уже готова была вновь покачать головой, но замерла. Это лицо я знала слишком хорошо. Организм среагировал совершенно неожиданно и комнату огласил мой громкий ик. То, если я действительно что-то напутала с ингредиентами и сварила самый настоящий переворот. Если вспомнить ту ночь, то вероятность ошибки пусть и мала, всё же существовала. Ты всё-таки что-то со мной сделала. По-своему истолковал мою заминку, мужчина. Лукавить я не стала. Мм, не уверена. Что значит не уверена? Смотреть на шефа Гана становилось жутко. Он терял контроль, и черты его лица размывались. Казалось, я смотрю сразу в десяток лиц, отличных друг от друга. Некоторые из этих лиц смутно казались знакомыми. От всей этой мешанины у меня закружилась голова. На секунду прикрыв глаза я покачнулась, почувствовав слабость. Секунда, и кто-то ухватил меня за локоть. Не без опасения я открыла глаза. Передо мной стоял Сиф, и вид у него был уже не злой, а растерянный. «Ты в порядке?» — в голосе уже не было ни злобы, ни укора. «Пожалуйста, дайте мне время подумать». Я высвободила руку и потерла переносицу, надеясь, что тошнота скоро отступит. Только еще одного обморока за день мне и не хватало. Практически тут же пожалев, я честно сказала: "Мне нехорошо от ваших лиц. Что ж, времени у тебя будет достаточно. Ты отстранена на неопределённое время. Даже не смей соваться в дело Грегора Сима. Хватит и того, что ты украла дело у соседнего отдела и поставила всех моих сотрудников под угрозу увольнения. Этот беспорядок я разгребу, но то, что ты сотворила со мной, Будь добра исправить сама. То, что шеф знал о совершенной мною внутриведомственной краже, шокировало даже больше, чем произошедшая ранее смена лиц. Думала я, не знал что дела Симо. Крадиная. Правильно истолковал он мою реакцию. Как давно вы догадались? Нашла в себе силы спросить я, чувствуя себя как никогда престыженной. Твои амбиции и легкомыслие и новое, свежее дело для нашего отдела не так уж и сложно сложить всё вместе. Думаешь, я просто так стал начальником отдела и не могу сложить 2 и 2? Значит, я уволена. Будь моя воля, ты бы никогда даже не начинала работать в седьмом отделе, потому что девушки Он неожиданно запнулся и не закончил предложение. Между бровями Сива или всё-таки Гана пролегла морщинка, но чтобы он не хотел добавить, наложенное заклинание не позволяло ему оскорбить меня. Просто сиди здесь и не высовывайся, с усилием сказал он и развернулся, широким шагом направившись к выходу. Хлопок двери прозвучал как пощёчина. Оставшись одна, я опустилась прямо на пол и зарылась пальцами в растрёпанные волосы. Это был полный крах. Давно я не чувствовала себя настолько ужасно. К дерьмовому физическому самоощущению примешивалось чувство стыда. Мысли смешались в кучу, пока я пыталась охватить масштаб катастрофы целиком. От возможной ошибки во время приготовления зелья до раскрытия того факта, что мною совершено должностное преступление. Пока я сидела на полу, самые сильные эмоции успели утихнуть. Теперь можно было мыслить здраво. Первым делом я направилась к шкафчику с ингредиентами и изучила его содержимое. Всё необходимое для приворотного зелья было на месте. Оставалось лишь два неутешительных варианта: либо я переборщила с проклятием вежливости у совершенствовав его до приворота, либо шеф Ган и правда в меня влюбился. Первое я ещё могла как-то исправить, но второе было уже вне моей компетенции. Но больше всего меня, конечно же, волновали возможные последствия из-за кражи дела. И наступят они не только для меня, но и для всего седьмого отдела. Как поступит шеф Ган? Он не хотел, чтобы пострадали другие, но в то же время не прочь избавиться от меня. Выводы были неутешительны. Как для собственного спасения, так и для реабилитации коллег мне требовалось исправить допущенные косяки. Достав все необходимые ингредиенты, я собрала волосы в хвост и принялась за дело. Как говорила наш преподаватель по зельям: сама наварила еду, сама и противоядие изобретай. А если проще, то всё, что заварила, расхлёбывай сама. По зельям и ядам у меня была твёрдая пятёрка. Именно поэтому я без труда восстановила рецепт своего проклятия вежливости. Не хватало лишь одного ингредиента. К счастью, он у меня имелся. Вернувшись в гостиную, я осторожно подняла с пола пиджак и осмотрела. Мне подойдет и один маленький волосок, требуемое отыскалось на правом рукаве. Вместе с добычей я вернулась к котелку. Оставалось немного исправить формулу проклятия и опробовать его в действии. Наконец, все было готово. Устало выдохнув, я опустилась на табуретку и посмотрела на медленно остывающее варево. Очень надеюсь, что это не ухудшило ситуацию. Ган велел мне оставаться дома и не лезть в расследование, но убедиться в том, что хотя бы одна из проблем решена, я была обязана. Наспех переодевшись и захватив пиджак шефа в качестве предлога, я отправилась в участок. Дорогая, ты вообще знаешь, что такое выходной? На твоих щеках, конечно, заиграл румянец, но недавний обморок явно говорит о том, что твой организм нуждается в отдыхе. Именно такими словами встретил меня Жан. С вампиром мы столкнулись у входа в участок. Судя по всему, его дежурство закончилось, и он отправлялся домой. Я могла лишь позавидовать тому, что он совсем не выглядел усталым. Нежить вообще обладала феноменальной выносливостью, об этом говорило и то, что он даже не щурился из-за солнца, которое било вампиру прямо в глаза. Я знала, что солнечный свет ему неприятен и даже немного болезнен, хоть и не смертелен. Молодые вампиры долго привыкали к этой чувствительности, предпочитая выходить только по ночам. Я на секундочку забыла кое-что в участке. Вашему отделу сегодня здесь словно мёдом намазано, немного ворчливо заметил он и посмотрел на меня с подозрением. Это было опасно. Если даже шеф Ган раскусил меня то, что говорить о вампире, у которого опыт длиною в сотни лет. Вдвое неловко было ото, что дело я украла именно у его отдела. Но вампир неожиданно протяжно зевнул. Чёрт, и с вами. Хотите сидеть в офисе? Сидите. Разве вампиры спят? Не удержала я своего любопытства, позабыв о страхе перед разоблачением. Не спят, ответил мне Жан, но сейчас я очень голодный вампир, поскольку не ел трое суток, и мой организм начинает замедлять жизненные функции. Губы Жана внезапно расплылись в обольстительной улыбке, и он спросил: Не хочешь поужинать со мной? По спине невольно пробежал холодок. Спасибо за предложение, но, может, как-нибудь. Я так и не закончила фразу. Язык не повернулся сказать в другой раз. Ну что ж, как-нибудь в другой раз. Жан подмигнул мне и покинул стоянку. А, помнившесь, я взбежала по крыльцу и зашла в участок. Дежурный офицер выпрямил было спину, Но, увидев, что это я, снова развалился на кресле. Миновав непривычно тихий коридор, я спустилась в подвал и увидела там Элона. Эльф старательно строчил что-то за своим столом, самозабвенно предаваясь бумажной работе. "Шеф у себя?" спросила я. "Его сейчас нет, он вышел". Элон ненадолго оторвался от листка. "У тебя что-то срочное?" "Да," Выпалила Яна, начиная мятьца на месте от нетерпения. Мне хотелось как можно скорее проверить, подействовало ли то закаливание, что я применила. Где он сейчас? Он велел тебе не говорить, последовал бесстрастный ответ, и Элон вновь уткнулся в бумаги. Вот и не повезло, так не повезло. Кто кто, а Элон приказы начальства чтит свято. А значит, договориться, как с Киром и Лисаем, с ним не получится. Но чем черт не шутит? Дело действительно срочное. Элон, дело действительно не терпит. Вопрос жизни и смерти, может, даже работы и безработицы. Шеф тебе даже благодарен будет, если, конечно, заклинание подействовало. Хорошо, с милости велся эльф, но моя радость быстро угасла, когда он спросил... Сейчас я за него. Чем могу помочь? Да не можешь ты помочь, в сердцах ответила я и оглядела кабинет. Взгляд наткнулся на бумаги, что лежали на моём столе. Стало неуютно. Вдруг это приказ об увольнении. Что такое лежит у меня на столе? спросила я Илона, не решаясь подойти. Ты же просила сделать в лаборатории анализ. Пришли результаты. Ответил коллега: "Результаты? Как же они не вовремя. На день бы раньше и хотя в общем-то я не уверена, что это помогло бы избежать катастрофы". Подойдя к столу, я взяла заключение и пробежала его глазами. Образец ДНК принадлежал метаморфу. Я опустилась на стул и бросила бумаги на стол. Можно считать это официальным провалом моей карьеры. Я лишь доказала то, что мне твердили в академии из года в год. Девушкам не место в полиции. Как я могла так вляпаться? Из всех людей, с кем я могла поспорить или выпить в баре, оказался тот единственный, с кем этого делать было никак нельзя. Мой шеф. Пока я погружалась всё глубже в пучину отчаяния и самобичевания, в подвале появился кое-кто ещё. Элон, результаты. Субъект ещё более ботанистова вида, чем Элон помахал бумагами. Отлично. Коллега тут же сорвался с места, не дожидаясь, когда отчёт положит ему на стол. Что это? Любопытство во мне не могло убить ничто, даже отчаяние. Результаты по той жидкости, что мы нашли в клубе, пояснил Элон. Я попросил сделать как можно быстрее. Повезло, что сегодня выходной, иначе пришлось бы долго ждать. Другие дела всегда в приоритете. Я покинула стул так же быстро, как и Элон минуту назад. Что там? Что это было? Меня не остановило даже то, что листы были вверх ногами. Вывернув шею, я умудрилась прочитать нижнюю строчку в заключении. Слёзы Феникса. вбить не может, выпалила я лихорадочно перебирая всё, что мне было известно о деле. Действительно, ерунда какая-то, пробормотал эльф, соглашаясь со мной. Вряд ли это вообще имеет отношение к нашему делу. Мы ищем совсем другое. Да нет же, это именно то, что мы ищем. Разгадка была у нас под самым носом, просто мы искали совсем в другом месте. Это наш артефакт, Элон. Он живой. Всегда сообразительный эльф в этот раз выглядел растерянно. Но это и не удивительно. Он не ездил вместе со мной и братьями на осмотр места происшествия, да и те не видели того, что видела я. У почившего хранителя была птица, большая, чёрная, похожая на орла. Элон нахмурился. На его лице отразился бурный мыслительный процесс. Но если чёрное, то это мало похоже. Он не договорил. Его тоже осенило. Чёрный феникс. Их только недавно признали вымирающим видом. Всё сходилось. Каким-то образом Сем узнал, где живёт такая птица и решил завладеть ею. Неудивительно. Для криминального мира это золотая жила. Их слёзы довольно дорого стоят и используются в медицине в самых сложных случаях. Таким образом, наш суккуб открыл в своём клубе подпольную клинику для бандитов. Стоит лечение, наверное, немало. Одно лишь в моей голове не укладывается. Почему птица значилась в списках хранилища как артефакт? Её должны были поместить в искусственную среду обитания для восстановления вида, а не в пыльный бункер без капли солнечного света. Этот вопрос я ей озвучила. Но почему Феникс жил там? Да и как можно не заметить такую пропажу? Это не подсвечник за исчезающим шкафом, а живое существо. Его всё-таки кормить нужно. Элон тоже выглядела задаченным. Может, мы и ошибаемся. В любом случае этого недостаточно для проведения обыска в клубе или задержания, Сима. Мы ведь ведём работу под прикрытием. Если мне не изменяет память, то теоретически, если я видела что-то противозаконное, но ты ничего не видела, даже не дослушал меня, Элон. Возможно, птицы даже нет в клубе, а на Симу и не требуется. Достаточно её слёз. Элон замолчал. До «Да чего же неприятно было признаваться даже самой себе, что Напарник прав. У нас нет весомых доказательств. Да, я определённо видела кровь и парочку раненных преступников, когда их тайком проводили на лечение, но этого мало. Даже если мы обвиним владельца клуба в содержании подпольной клиники, Деицы там может не оказаться. Более того, после этого Феникса спрячут так, что мы его уже никогда не найдём. В академии нас учат ловить преступников, не акцентируя внимание на том, что закон почти всегда на их стороне. Нужно же что-то делать. Я посмотрела на Элона, надеясь, что он найдёт какую-нибудь лазейку. Но и у него вариантов было немного. Я свяжусь с шефом и сообщу ему результаты анализа. Будем ждать его распоряжений. Элон направился к лестнице, и я поняла, что это удачный способ подловить эльфа. Так он недалеко? мимоходом спросила я. Погружённый в новую проблему, напарник потерял бдительность и ответил, прежде чем скрыться за дверью. Он ведёт наружное наблюдение за Симом. Очевидно, Эллон направлялся в диспетчерскую, чтобы связаться с начальником операции. Сейчас он мог быть где угодно. Оставшись в кабинете одна, я стала нервно ходить из угла в угол, пытаясь придумать способ поймать Грегора Ассимо с поличным и освободить птичку. Времени на это у нашего отдела осталось не так уж и много, а у меня были связанные руки. Я пришла сюда, чтобы исправить одну из своих ошибок, а не для того, чтобы влипнуть по самые уши. Если я слушаюсь приказа и снова ввяжусь в это дело, увольнения точно не избежать. Убедив себя в том, что иногда нужно прислушиваться к здравому смыслу, я уже повернулась было к выходу, когда заметила на столе у Элона амулет. Не удержавшись, подошла ближе и взяла его в руки. Он всё ещё был заряжен. В это же время со стороны лестницы послышались шаги, и в кабинет вернулся Элон. Ненадолго остановившись на пороге, он огляделся вокруг. Ушла, что ли? пробормотал он себе под нос и почесал голову. Растерянность на его лице быстро сменилась сосредоточенностью, и эльф направился к своему столу. Интуитивно обогнув меня, он сел на место и продолжил писать отчет о прошлой ночи. Я посмотрела на амулет в своей руке и восхитилась проделанной работой. И тут же появился нестерпимый зуд, подталкивающий обыскать клуб «Сима». «Если Феникс там, дело будет закрыто сегодня же. Если нет, шеф Ган даже не узнает, что я проигнорировала его приказ». Продолжая сжимать амулет в руке, я направилась к лестнице. До открытия клуба оставалось несколько часов. Я успею проникнуть внутрь и осмотреться еще до появления там Сима или Гана. Но, несмотря на всю простоту данной затеи, было немного тревожно. В этот раз я буду действовать на свой страх и риск, без какого-либо прикрытия. Незримое присутствие коллег за спиной, как оказалось, Всё же придавало уверенности. Но, похоже, сама Фортуна решила поддержать мою затею. Прибыв на место, я увидела, что двери чёрного входа открыты. Рабочие в одинаковой серой одежде выгружали из грузовика ящики и заносили их в клуб. Подготовка к открытию шла полным ходом. Улучив момент, я проскользнула внутрь и последовала за мужчиной. Наши пути разошлись в зале. Он свернул к барной стойке, чтобы передать свой груз, а я сразу же направилась в сторону кухни. Именно здесь, на лестнице, ведущей в подвал, я заметила кровь. Это будет отправной точкой поисков. Рука уже потянулась к двери, когда за моей спиной послышались шаги. Испугавшись до потери пульса, я обернулась и увидела ещё одного рабочего с ящиком в руках. Машина привезла не только алкоголь, но и свежие продукты. Взгляд его был равнодушно направлен вперёд, и ни разу не посмотрев в мою сторону, он прошёл мимо. Спокойствие, Ася, только спокойствие. Никто не может тебя видеть. Амулет работает прекрасно. Проговорив про себя эту мантру, я ещё раз огляделась по сторонам и вошла в подвал. Дверь закрылась у меня за спиной с тихим щелчком, отрезая от всех источников света, кроме неяркого свечения у подножия изгибающейся лестницы. Я замерла наверху площадки и прислушалась. Стоило удостовериться, что внизу никого нет. Тихо. Едва дыша, я стала осторожно спускаться, касаясь рукой стены. Подвал оказался куда меньше, чем я ожидала. Я не могла спускаться. Свет исходил от одинокой тусклой лампочки, свисающей с потолка. Помещение можно было принять за подпольный и горный клуб, если бы не одно «но». Из обстановки здесь был только большой и старый деревянный стол с множеством шероховатостей и зарубин. Ни стульев, ни шкафов, ни диванов, ничего этого здесь не наблюдалось. Только небольшая передвижная тележка у стены, заполненная уже знакомыми мне склянками слёзами Феникса. Чувствуя себя немного растеряна, я обошла стол в центре комнаты по кругу. Очевидно, что он служил для определённых целей. Некоторые царапины выглядели довольно свежими. В очередной раз окинув взглядом помещение, я решила исследовать единственную вещь, представляющую интерес. стены. Передвигаясь по периметру, я ощупала каждый сантиметр в поисках по тайной двери. Все оказалось напрасно. Бетон был более чем материален и не желал двигаться с места. Признаю честно, я все же надеялась обнаружить здесь зацепку, поэтому испытала разочарование. Не оставалось ничего другого, кроме как вернуться по лестнице наверх, в служебный коридор. Будь я на месте Сима, куда бы поместила свой самый главный трофей? Конечно, держала как можно ближе. Всегда есть риск того, что имеющегося запаса слёз не хватит. Если моё предположение верно, то в клубе мне осталось проверить только одно место кабинет Грегора Сима. Продолжая сжимать амулет в руке, я продвигалась к своей цели с максимальной осторожностью. Однако у окружающих было достаточно работы, чтобы поддаться влиянию чар и сконцентрировать внимание на чём угодно, кроме моего присутствия рядом. Поднявшись на второй этаж, я замешкалась, столкнувшись с проблемой. Мне ещё ни разу не доводилось бывать в кабинете Сима, а это значит, что мне неизвестно его точное расположение. Продвигаясь вперёд по служебному коридору, я обнаружила несколько комнат для приватного временного припровождения и засомневалась, не находится ли то, что я ищу, в другом месте. Уже всерьёз разочаровавшись в своих детективных навыках, я обнаружила неприметную дверь рядом с запасным выходом и толкнув её, увидела перед собой ещё одну лестницу, ведущую наверх. Третий этаж выглядел совсем иначе. Свет в коридоре горел ярко, и здесь была только одна дверь. Ее-то я и открыла. Едва войдя внутрь, сразу поняла. Это именно то, что я искала. Приглушенный свет неоновых ламп словно напоминал, что здесь обитает инкуб. В центре комнаты огромный угловой диван. на фоне которого терялся даже дубовый стол, что стоял рядом. Но первое, что бросалось в глаза отнюдь не обстановка, а прозрачная стена. Как заворожённая, я подошла ближе и посмотрела вниз. Весь клуб был как на ладони. Кабинет Грегора и Симона напоминал орлиное гнездо, из которого хищник терпеливо наблюдает за своей добычей. Неожиданный звук из-за спины заставил меня обернуться, и я тихо ахнула. В углу комнаты стояла клетка. Птица внутри неё открыла клюв, и комнату вновь наполнил её крик. Я нашла чёрного феникса, и, как это всегда бывает в неожиданной ситуации, теперь совершенно не представляла, что с этим делать. Нет, я, конечно же, знала, что мне стоит сделать. Как можно быстрее покинуть эту комнату и доложить о находке. Мы ещё можем успеть наведаться в клуб с официальным визитом и поймать Грега Расима с поличным. Но стоило мне взглянуть, как эти огромные печальные глаза наливаются слезами, и я приросла к месту, не в силах уйти. Феникс повторил свою печальную трель, не сводя с меня глаз. Это был самый настоящий крик о помощи. Если я спасу тебя прямо сейчас, то моей карьере придёт конец, произнесла я нервно теребя амулет в руке. Огромные глаза, в которых можно было утонуть, продолжали смотреть прямо на меня. Птица не бездушный артефакт, а живое существо. Разве в этом случае не действует другой протокол? В первую очередь стоит спасать жизни. А уже потом ловить преступника. И я сделала шаг к клетке, приняв решение. И что ты здесь забыла? послышался холодный голос со стороны двери. Резко повернувшись, я увидела Грегора Сима, который смотрел прямо на меня. Ошибка. Амулет всё ещё должен действовать. Не удержавшись, я опустила взгляд на свои руки. Магия иллюзий на меня не действует, послышалось спокойное объяснение со стороны двери. Ведьма, ты может и талантливая, но тупая. Я инкуб. Знаешь, что это значит? Мне оставалось лишь неуверенно кивнуть, признавая собственную глупость. Но должен признать, работа хорошая. На мгновение даже мне захотелось отвести взгляд. Я продолжал стоять на месте. В голове стало совершенно пусто. Так вот, как чувствуют себя глупые птички, случайно залетевшие в гнездо орла. Ты внезапно онемела? Я спросил, что ты здесь делаешь. Хотела украсть у вас птицу, которую вы перед этим украли сами. Вряд ли будет считаться хорошим ответом на вопрос. Я Взгляд заметался по кабинету, словно ответ крылся где-то рядом. Я предположила, что все еще остаюсь для Симы неуклюжей девушкой из бара. Это неплохой шанс выпутаться из сложившейся ситуации. Заблудилась, услужливо подсказал он, так и не дождавшись ответа. Это не предвещало ничего хорошего. За спиной Сима послышались шаги и в проеме показался охранник. Где ты был? Таким раздражённым владельца клуба я ещё никогда не видела. Я же ясно сказал, никуда не отлучаться в моё отсутствие. Один из грузчиков попытался было оправдаться мужчина и запнулся, увидев меня из-за плеча босса. С его лица в одно мгновение схлынула вся краска. Как она сюда попала? непроизвольно вырвалось у него. Это я у тебя хотел спросить. Внезапная вспышка гнева напугала даже меня. Воздух вокруг вдруг резко стал тугим и удушающим. Я почувствовала, как поднялась температура моего тела, а сердце забилось чаще. Впервые я видела злово инкуба, который отпустил контроль над своими чарами. Я позабочусь о ней, опомнился охранник, шагнув к двери. Его взгляд растерянно метался от Сима ко мне. Ноги сами сделали шаг навстречу. Сейчас я была не прочь уйти отсюда даже в сопровождении охранника. Забудь. Температура в комнате стала ниже. Инкуб взял себя под контроль. Я сам о ней позабочусь. Он резко закрыл дверь перед лицом мужчины. Я покосилась на птичку, с которой мы теперь были на равных условиях. Одно неверное слово, и меня может постигнуть участь куда более не сладкая. Пора выкручиваться. На самом деле я искала вас. Мне хотелось кое-что обсудить. В голове, как назло, была полнейшая пустота. Как сотрудник клуба или органов правопорядка? Саркастично поинтересовался Сим, сверля меня взглядом. Что? Голос все же дрогнул. Я не понимаю, о чём вы. Мне вот любопытно, с каких пор вам разрешено подрабатывать в клубах. Я поняла, что отпираться бесполезно. Сим не предполагал, он знал. Меня раскрыли. Глаза его полыхнули недобрым блеском. В этот момент я пожалела, что не последовала приказу шефа Гана и не осталась под домашним арестом.